Глава 7. Ночь неохотно сдавала свои позиции сиреющим на востоке небу. Со стороны лощины ей на выручку спешил холодный липкий туман, старательно перекрывая и так плохую видимость. Вдалеке еле угадывался по более глубокому чёрному фону Хиллтаун. Островок света оставался лишь здесь, возле малюсенького станционного домика. На перроне горел карбидный фонарь, вороша черные почти материальные тени и протягивая две узкие светлые полоски на головках рельс. Плотва не желала стоять смирно, а на то и дело переступала с ноги на ногу и принималась тревожно сучить ушами. Тогда Джек гладил лошадь по голове и рефлекторно нажимал коленями круп. С противоположной стороны станционного домика, судя по взволнованным метаниям конского хвоста, скорее угадываемого, чем видимо тоже волновались. Там ждала жениха юная Амалия. Девушку он догнал уже на подходе, примерно без четверти 5 утра. Если Жора правильно понял немудрящий шифр в книге, то свидание назначено на пять. Они с Джонсонами, провожаемые издевающими кухонными неграми и всерьез с грустнувшей матерью семейства, вышли в четыре. Небо тогда только-только начало светлеть далеко на востоке. Джет с женой погрузили сонного малыша в повозку и направились к стаду, а Джек со всех четырёх припустил в сторону станции и не прогадал. Молодые явно затеяли побег. Со стороны города раздался резкий револьверный выстрел. Ред мгновенно обернулся и успел заметить неверный свет, обрисовавший крыши домов. Ещё два выстрела подряд, затем ещё один и тишина. Ствол, судя по звуку, один, не перестрелка. Лошадь на той стороне здания нервно заходила из стороны в сторону, затем чуть слышно всхрапнула. Не иначе девушка прикрыл ей рот ладошкой. «Интересно, кто из Дугласов знал, что Амалия хочет сбежать с возлюбленным и организовал погоню?» — подумал Ред. Он опустил руку, погладил ложе винтовки и мазнул пальцами по кобуре на поясе. В этот момент послышался торопливый стук копыт. «Один конь!» — галопом. Больше преследователей не слышно. Соловая кобыла девушки высунула красивую голову из-за освещенного угла, пару раз грациозно кивнула и вышла на перрон, осторожно ступая по дереву подкованными ногами. Амалия испуганно вертела головой, готовая в любой момент сорваться. «Мисс Амали!» Еле слышно позвал Джек. Девушка дернулась, отступила обратно в тень, но поздно. Он уже был рядом. «Мисс Амалия, мне кажется, у вас и не будет времени ждать поезд». «А? Кто здесь?» Испуганно сполошилась девушка. Кобыла не выдержала и поддержала испуг садницы тонким ржанием. «Это я, Джек Рэд. Мисс Амалия, если ваш жених не будет против, можете присоединиться к нам. Джонсоны как раз гонят стадо в паре миль на север. И мы тоже двинемся в сторону Мексики». «Я боюсь, Джек», — пожаловался Амалия. «Там стреляли». Только сейчас, в неярком свете фонаря, он разглядел беглянку. Девушка была одета скорее для поездки на поезде, чем для верховой прогулки. Платье с настолько широкой юбкой, что закрывало ноги с обеих боков лошади. Цвет было не разглядеть, недостаточно светло. Но кружева по низу просматривались хорошо. То ли юбка так украшена, то ли нижняя торчит. Стремена открывали узкие носки сапожков. Дюймов 5 не больше. Одежду на верхней части не позволяло разглядеть плед, наброшенный на плечи. Только голова в плотно завязанном под подбородком чипце. В таком наряде, конечно, можно ездить верхом, но недалеко и по хорошей дороге. Джек запоздало приподнял шляпу и махнул рукой в сторону города. Лошадь пока слышно только одну, так что... В этот момент возле них, тяжело дыша, остановился тот самый молодой человек, виденный в церкви. Он настороженно кинул взгляд на Джека Затем рывком повернулся к девушке. «За мной!» Он махнул рукой в сторону западной дороги. Ждать поезд уже нет времени. Нужно торопиться, пока не выслали погоню. «Стой, Грэг! Вот, этот Джек Ред. Он предлагает нам уйти вместе с их стадом». «А, так вот, кто пригнал к Дугласам больше двух сотен быков. А куда вы направляетесь, мистер Ред? И главное, когда?» Молодой человек был одет в дорожную одежду, рубашка заправлена, брюки прикрыты новенькими чапсами. На голове низкая широкополая чёрная шляпа, шея обёрнута платком. Нарядился так, будто собирался несколько дней провести вдаль от жилья. Очень предусмотрительно. Кобура на поясе, толстая скатка и почему-то две пары перемётных седельных сумок завершали картину. То ли странствующий ганфайтер, то ли охотник за головами на тропе очередного поиска. Грег то и дело тревожно оглядывался на тёмную громаду города на горизонте и бездумно теребил поводья. Грег, они тоже идут в Мексику. И знаешь, мне кажется, никому не придёт в голову искать молодых среди коровьего стада. Как тебе идея? Эми, мы торопимся, скоро будет поезд, и мы уже завтра будем у границы. Я боюсь, Грег, светает. А что, если кто-нибудь зайдёт в мою комнату и увидит, что меня нет? Ведь скоро завтрак, все спустятся. И дедушка, и бабушка, и братья с сёстрами. К тому же у нас сейчас гости. Неужели они ничего не сделают, узнав, что я пропала? «Думаю, они пустятся в погоню, Эми». Джеда с семьей нагнали уже после рассвета. Стадо поднимало такую тучу пыли, что промахнуться было невозможно. Грег МакГрегор всю дорогу оглядывался. Кажется, он был уже не рад, что сбежал с возлюбленной, но старательно делал вид, что у него все хорошо. Эми и Амалия становились все спокойнее, чем сильнее они удалялись от ее родного города. С помощью Мелани девушка оборудовала себе гнездышко в повозке, зарылась в нем настолько, что торчал один нос и два довольных глаза. Она внимательно следила взглядом за своим молодым человеком и хмурилась, когда он слишком, по ее мнению, приближался к Мелани. Но больше всех оказался доволен малыш. Он старательно демонстрировал перед новыми зрителями свое умение управляться с быками, то и дело под какими-то надуманными предлогами подъезжал к повозке, а после обеда даже осмелился заговорить с гостьей. Вечером остановились на берегу, поросшей тростником неширокой речки. Быки почти самостоятельно, лишь с подсказками малыша, организовали водопой своих подопечных. Джедедай отвел лошадей на полсотни ярдов выше. После дневного перехода коням требовалось помыться, напиться и отдохнуть. Женщины истребовали себе первую очередь купания, но к удовольствию пропылившихся мужчин не задержались долго так что не прошло и часа, как грег с Джеком были на том же месте. «Но «Ну, у тебя и белье с улыбкой указал Грэг на трусы Джека. Сам он носил привычную в тех местах длинную нижнюю рубашку и сейчас как раз возился с пуговицами. «Такие предпочитают на моей родине», — пожал плечами Ред. «Летом не жарко, к тому же просто снять надеть». В доказательство Джек привычным движением стянул трусы и с разбега рухнул в воду. Когда он вынырнул, диспозиция на прибрежной полянке поменялась радикально. Теперь, кроме полуодетого Грега, на ней стояли еще трое. Все в основательно запыленных дорожных костюмах, вооруженные, рядом три оседланные лошади. Один пришелец держал незадачливого молодожона за волосы, прижимая голову к земле. Двое других направили дуло револьверов на высунувшуюся из воды голову Реда. Джек полсекунды внимательно осматривал незваных гостей, Затем с независимым видом поднялся, вода едва доходила до пояса и побрел к берегу. «Эй!» — окликнул его один. «Лучше стой, где стоишь, целее будешь». «Не могу», — он улыбнулся как можно дружелюбнее. «Там ил на дне затянет, и пиявки. Так что вы уж потерпите мое общество несколько минут». «Ладно, садись». Мужчина лет сорока с ухоженной, хоть и пропыленной насквозь бородой махнул стволом в неопределённую сторону. И не дряньь, будешь сидеть тихо, останешься цел. Одеться дадите? Ха, молодец, другой бы в момент обделся, а ты ничего. Но не дадим. Так посидишь. Под вечер слепней нет, а комары настоящему ковбою не страшны. Джек послушно опустился на траву. Ну, Грек, где они? Третий разогнул пленника, держа за волосы и посмотрел ему в лицо. «Говорю же, я не знаю, о чём вы!» В полголоса крикнул тот. «Не надо нам дуть в уши! Я точно знаю, что это ты застрелил Кевина и Бака и забрал деньги!» «Не знаю, о чём ты, Том!» Грег отчаянно старался придать себе уверенный вид, что в его положении было сложно. «Я тебе уже сказал, что просто ехал на станцию к своей невесте!» «Я тебе поверю, грек когда ты перекуешь свою лошадь!» «Её следами покрыта вся площадь перед банком!» К тому же на тебе шляпа, Бака, а свою ты потерял там, где расстреливал спины ни в чём не повинных парней. Заодно это тебя стоит нашпиговать свинцом, грег А ведь ты ещё и украл наши деньги. Я ничего не крал, Том». Лицо Макгрегора стало багровым, руки непроизвольно шарили по траве в поисках оружия. «Я просто ехал мимо, на станцию, к невесте». «В пять утра. Не надо считать нас за идиотов, грег Первый поезд уходит со станции Хиллтаун в 811 Нет смысла торчать там с пяти утра. «Том!» — попросительно произнёс самый молодой из них, когда-то красный, но сейчас серый от пыли рубашки. «Может, он не врёт? Весь город гудит о том, что ночью сбежали Грег МакГрегор и Амалия Дуглас, сам знаешь. Даже об ограблении столько не говорят. Джерри, сделай глубокий вдох, закрой глаза и подумай!» Этот выкидыш нетрезвой свиньи заявил, что выходит из банды и увозит невесту в Мексику, так?» Молодой согласно кивнул. «И произошло это сразу же, как он узнал, что мы решили ограбить нефтяной банк Хиллтауна». «Ну и что?» — прокричал грег «Я давно хотел сказать, да только тогда, к слову, пришлось». «Ага, не считай меня тупее табуретки, грег Ты знал, что на эту забегаловку, которую твой тесть гордо именует банком, достаточно двух стволов». И знал, что мы трое в этом деле будем контролировать шерифа и депутатов. Ты знал, кто там будет, в какой день, в какое время. Чёрт возьми, ты даже знал, что в кассе готовится к отправке 45 тысяч. Ты понимаешь, что ни один самый лживый адвокат с Восточного побережья тебе не поверит. Но это так!» Грег почти плакал. «Том!» — вновь начал молодой. «Заткнись, Джерри!» — оборвал предводитель. «Держи лучше лошадей». А ты, Сэм, чтобы приятель нашей крыски не наделал глупостей. Он повернулся к Джеку. «Слышите, мистер? Обещаю, если будете сидеть тихо, я вас не трону. Мы здесь, если вы заметили, поймали крысу. Сейчас её выпотрошим и уйдём. Остальных это не касается. Вы поняли?» а остальные?» — уточнил Джек. «Что остальные?» — не понял предводитель. «Ты сказал, что ты меня не тронешь, а остальные...» «Мне знаешь ли всё равно, чей кусок свинца разнесёт мою голову?» «Ха!» Том одобрительно отсалютовал столом револьвера. «А ты соображаешь, мистер. Но можешь сидеть спокойно. По эту сторону озера кальхем любой скажет, что Том Рид слов на ветер не бросает. Увы, я приехал с другой стороны. Хватит болтать. Сэм, придержи его!» Том и Джерри сноровисто связали Грегу руки и оттащили чуть в сторону, пользуясь уже привычной рукояткой за волосы. А Сэм вальяжно подошел к Джеку, привычным движением уронил револьвер в кобуру и, явно красуясь, вытащил из ножа огромный блестящий нож. Жора внимательно разглядел интересный образец холодного оружия. Клинок длиной сантиметров 30 чуть загнутый. Никакого намека на дол. Металл толщиной почти сантиметр. Мечта диванного выживальщика. Такой ножик хорош, как альтернатива топору. Другого применения ему придумать сложно. Лезвие таких габаритов тяжело даже просто воткнуть в тело. А избыточный вес наверняка не позволяет оперировать им в условиях ножевого боя. Он спокойно поднял руку и провёл пальцем по лезвию. «Что, нравится?» — довольно спросил Сэм. «Это я сам делал. Ещё когда у кузнеца учился. Счастливый. Пять лет уже со мной». «Дашь посмотреть?» «Ты не слишком ли борзый, мистер? Если Том сказал, что не тронет, это не значит, что можно пытаться видеть из меня веревки. Понял?» Он провел лезвием по голой груди Джека. На коже осталась красная полоса, из которой через пару секунд появилась капля крови. «Вот так-то!» удовлетворенно констатировал Сэм. Со стороны остальных членов банды послышался вскрик. Тут же все трое завозились, и Том проворчал. Он сейчас всех сюда соберет. Джерри, давай оттащим этого горластого подальше. Грег недолго хранил молчание. Не прошло и минуты, как раздался первый его вопль. Джек задумался. С одной стороны, стоило бы помочь человеку, но с другой... Младема Грегор не вызывал у него симпатии. Если Амалия оказалась вполне нормальной девушкой, открытой, без второго дна, в меру веселой, то ее жених явно попахивал гнильцой. Это было заметно с первых минут знакомства. Сицкий неоднократно встречал таких людей. В обычной обстановке к ним не возникало претензий. Но в бою от такого не стоило ждать помощи. А то и вообще лучше не поворачиваться спиной. И вот доказательство. Если он правильно понял слова Тома Рида, Грег убил и ограбил двоих членов той самой банды, в которой состоял. С его точки зрения, подобный человек вполне заслуживал того, что получил. Смущало лишь одно — Если на крике жениха прибежит невеста, как бы и ей не досталось. грек Ну вот, накаркал. Бегут, причем все четверо, а бандитов трое. Значит, будут стрелять, чтобы ликвидировать численные преимущества. Как бы он сам поступил на месте Тома Рида? Вот нашли крысу. Лучше всего что? Чтобы он, испугавшись, тихонько отдал деньги сам, не вмешивая остальных» а в идеале, чтобы эти остальные даже не догадались о существовании банды. Однако подобного развития событий не получилось. А значит? В этот момент на полянку выбежали муж и жена Джонсоны. Тут же, растолкав их, вперёд вырвался Амалия. Девушка сделала пару шагов и изумлённо замерла, глядя на голову Джека. «Сэм, да, я оденусь», — попросил Ред. «Ты же видишь, здесь становится слишком людно». Здоровяк и сам чувствовал себя не в своей тарелке. Один против троих, двое из которых держат ружья. К тому же двое женщины. Их вроде бы и убивать не положено. Они обычно не вмешиваются в мужские дела. Однако вот, стоят трое. Мужчина и две женщины. И одна из них вооружена. А команды от главаря нет. Он поёрзал, рывком переводя ствол револьвера то на своего пленника, то на новоявленных гостей. «Ладошкой прикройся!» Недовольно проворчал он. Со стороны послышалось ржание, Джонсон обернулись. Сэм заулыбался, а Амалия, понимающе завертела головой. «Что здесь происходит?» — удивленно спросила она. «Где Грэм?» «Сейчас оденешься», — доверительно пробормотал Сэм, повернувшись к Рэду. Затем перевел оружие на Джонсонов. «Бросьте ружье!» Джеку из его положения было не видно, откуда появились еще двое. Оба конные, вооруженные, довольные. «О, что я вижу!» — почти закричал один. «Повезло тебе, Сэм. Какие красотки вокруг собрались!» «Не завидуй, Зак», — подхватил другой. «Он рядом, его конкурент сидит. Уже и разделся». «Что там, Сэм?» — послышался крик том «Это Рон и Зак?» «Это мы, Том!» — ответил тот, кого звали Заком. «Решили, что вам без нас не управиться». «Верно!» — подхватил второй, Рон. «Уж больно людно стало на этой полянке». «А кто там ещё?» «Пришла невеста этого скунса, Том, а с ней еще двое, мужчина и женщина». Какое-то время стояла относительная тишина, затем появился Том Рид. Он обвел недовольным взглядом ставшую тесной и неуютной полянку и ткнул револьвером в направлении Амалии. «Ты!» — утвердительно сказал он и схватил девушку за локоть. «Со мной!» «Эй!» — Джет направил ствол на Рида. «Отпусти ее!» «А ну, бросьте пушки, если не хотите хлопотать по пуле!» Говорил Зак, но оба ствола и его, и Рона повернулись синхронно. «Отличная у ребят слаженность», — подумал Джек. «Явно не первый день вместе работают». «Это несколько осложняет дело». Пару секунд царила немая сцена. джонсон и неуверенно направляли свои винтовки на Рида, Зак и Рон держали их на мушке. Сам Том Рид одновременно контролировал пленницу и старался не упускать из вида остальных. Даже Сэм потянулся в сторону наибольшей напряженности, совсем забыв про своего пленника. С одной стороны, момент был очень удобным для контратаки, все сосредоточены на других, у Джека есть свобода манёвра. Но с другой стороны, напряжённость выросла настолько, что даже если сейчас просто квакнет лягушка, Джонсонам не стабровать. И если Джек сейчас попытается что-либо сделать, это будет предательством по отношению к ним. Так что он молча, стараясь не реагировать на обрадовавшихся голому телу комаров, ждал развязки и она наступила. Сначала опустил ружье Джедедайя. Через полсекунды его примеру последовала жена. Ред почти физически чувствовал, как разряжается сгустившееся над людьми напряжение. Том дернул девушку за локоть. «Пошли, посмотришь на истинное лицо своего жениха». Та беспомощно оглянулась, затем медленно, как на заклане, двинулась следом, шурша юбкой по высохшей траве. Некоторое время все, даже Сэм, провожали ее взглядом, Затем в вечерней тишине послышался голос Рида. «Ты видишь, кого я привёл, Грег? Ты сейчас мне всё расскажешь, или этой милой барышне будет очень плохо?» Зак шумно заёрзал в седле, заглушая ответ МакГрегора. Рон одновременно шумно втянул носом воздух. «Но ты и крыса, Грег!» — продолжил тем временем Том. «Ты что же думаешь, у меня не хватит сил справиться с такой милой малышкой?» Закатную тишину разорвал испуганный крик Амалии. «Вот теперь пора», — скомандовал сам себе Джек. Револьвер Сэма смотрел куда-то в пространство, так что удар снизу не только изменил направление ствола, но и выбил его, подбросив почти на метр. Быстрое движение за спину конвоира, его самого резко толкнуть в свое место. Блин, ноги отсидел, больно, но ничего. Нож в руку, а правый как раз поймал револьвер. Жаль не за рукоятку. Пока перехватывался, очнулись Зак и Рон. Выстрелы прогремели синхронно. Тело уже мёртвого Сэма дёрнулось. Как и ожидал Джек, бандиты начали стрелять ещё до того, как сообразили, что на месте пленника сидит их товарищ. Теперь два выстрела. Первый. Рон дёрнулся, на мгновение замер и мягко сполз с седла под ноги лошади. Второго выстрела не последовало. Старый миротворец. Револьвер одинарного действия. Чтобы стрельнуть второй раз, следует взвести курок. Рука занята ножом, но ну, ничего, метнуть нож в зака. Тот как раз успел дернуть скобу, еще долю секунды и выстрелил бы. Здоровенный клинок не воткнулся, он вообще ударил как-то плашмя. Чтобы прицельно метать такие ножи, нужно долго приноравливаться к особенностям каждого. Но за счет огромной массы удар сбил прицел, и пуля ушла далеко в сторону. За это время Джек взвел курок и дострелил, наконец, зажившегося бандита. На всё ушло не более секунды. Резким прыжком с приземлением на четвереньке Джек преодолел пять шагов полянки, ухватил лошадь Рона под узцы, тот как раз освободил место. Так что Ред рывком вскочил в седло, перехватил винтовку завалившегося на бакзака и быстро прицелившись выстрелил. Есть! Это был Джерри. А нечего высовывать из травы ушастую голову. Вот и получил свинцовую примочку меж ушей. Дёргать скобу было не так привычно, как двигать болт затвора, но всё равно взять на мушку Тома оказалось делом долей секунды. Ещё выстрел. Теперь о бандитах следует говорить, используя прошедшее время. А дальше произошло то, чего Ред никак не ожидал. Грег скачал с земли, секунду подёргался с брасовой верёвки, которым был связан. Связали, кстати говоря, кое-как. Банда явно не собиралась оставлять бывшего подельника в живых. Макгрегор на мгновение наклонился отхватил револьвер Рида и силой ткнул стволом в бок собственной невесты. Девушка ойкнула от неожиданности. «Эй, вы!» — истошно зарал Грэг. «А ну быстро принесите мои сумки, или она урет! Я не шучу! Клянусь, я пущу пулю в бок! Быстро несите сюда все мои вещи!» Джонсоны, к этому моменту поравнявшиеся с лошадью Джека, замерли, недоуменно глядя на реда «Вы что, оглохли?» — орал тем временем бывший жених. «Вещи мои сюда!» «А ты, Ред, слезай! Я заберу лошадь! У Рона была отличная кобыла! Она мне ещё послужит!» Он нервно засмеялся, после чего поднял револьвер и помахал над головой. «Ну! Я жду!» В этот момент Джек вскинул винтовку к плечу и тут же выстрелил. На лбу Грега появилась крохотная красная точка, из-за чего лицо молодого человека... Рот застыл в немом крики, глаза выпучены, волосы всклокочены. На миг стало похожим на маску страшного индийского бога. Мертвец рефлекторно сжал вооруженную руку, и револьвер грохнул в последний раз, выпустив пулю в вечернее небо. Покойный МакГрегор еще секунду стоял на месте, держась за плечо замерзшей от ужаса Амалии, затем плашмя рухнул в траву. Внезапно вокруг стало как-то неестественно тихо, не слышно ни плеска воды, ни звона комаров. Даже ветер словно замер, не желая нарушать хрупкое спокойствие. И в этой тишине неожиданно для всех прозвучал спокойный голос Джека. «Пойду-ка я еще раз искупаюсь, а то опять грязный».